«Именно», — отвечает он, — «просто наживёшь себе очередную потерю». Да, она потеряла себя, как и я потерял, как и все вокруг. «Однако вы так заботитесь обо мне. От ошибок оберегаете, с больным сидите ночь напролёт. Разве это не проявление вашего «я»?» <связь> «Э, нет», — качает он головой, <связь> — «моя бережливость и моё «я» — вещи разные». Убережливости свой механизм, никак не связанный с тем, что у меня внутри. Это скорее привычка, со мной настоящим ничего общего не имеет. Я сам куда сильнее и глубже своей бережливости к окружающим и гораздо противоречивее. Я закрываю глаза и пытаюсь собрать разбегающиеся мысли. Вот что я думаю, говорю я наконец. Человек забывает себя, когда умирает его тень, так или нет? «Именно так. Значит, если ее тень действительно умерла, она уже никогда не вспомнит себя?» Старик снова кивает. «Я сходил в ратушу, проверил ее метрики. Ошибки нет. Ее тень умерла, когда ей было семнадцать. Похоронена, как положено, в Яблоневом лесу, о чем и запись в книге имеется. Хочешь подробностей? Спрашивай у нее сам. Она тебя сильнее убедит. Я же добавлю только одно». Эту девочку разлучили с тенью еще до того, как она стала понимать, кто она. Поэтому она даже не знает, что значит быть собой. Другое дело я. Я решил отказаться от тени, когда состарился. Я могу различить, что у тебя внутри, а она нет. Однако же она хорошо помнит мать и говорит, что ее мать помнила себя даже после смерти своей тени. Я не знаю, как это получилось, но, может быть, в этом есть какая-то надежда. Может и ей это от матери передалось. Полковник берет в руки чашку и неторопливо прихлебывает остывший чай. Запомни, говорит он наконец, стена наблюдает за нами очень пристально. Ни капли твоего я не укроется от нее. Как бы ты ни старался сберечь эту каплю, она высохнет из тебя все. Высосет или сживет со света, как и поступило с ее матерью. «Значит, вы не хотите, чтобы я на что-то надеялся?» «Я не хочу, чтобы ты унывал. Город силен, а ты слаб. Это факт. Надеюсь, теперь ты зарубил его себе на носу». Он задумывается, глядя на дно опустевшей чашки. «Хотя, конечно, ты можешь ее получить». Добавляет он чуть погодя. Получить? Не понимаю я. Ну да, ты можешь спать с ней, жить с ней под одной крышей. Ты можешь получить от города все, что душе угодно. Но только не себя самого. Да, кивает старик. Все, кроме этого. Но пойми, постепенно твое я исчезнет, и тогда не останется ни отчаяния, ни потери, ни любви, которая ни к чему не ведет. Останется только жизнь, тихая, спокойная жизнь. Ты нравишься ей, тебе нравится она, хочешь ее, она твоя. Никто ее у тебя не отнимет. Как странно, говорю я. Я пока еще помню, кто я такой, но иногда забываю. Или даже не так. Я все реже об этом помню. Но почему-то уверен, что когда-нибудь мое «я» вернется ко мне. Сама эта уверенность и помогает мне держать свою жизнь в руках. Может, поэтому я не могу представить, как это — потерять самого себя. Старик задумчиво кивает. «Думай. У тебя еще есть время подумать как следует». «Я подумаю», — обещаю я. Очень долго после этого солнце не выглядывает из-за тучи. Когда проходит жар, я выбираюсь из постели, открываю окно и набираю в грудь свежего воздуха. Я уже могу встать, но пока еще слишком слаб, чтобы держаться за перила на лестнице или поворачивать ручку двери. Все это время полковник подчует меня горьким супом из трав и какой-то кашей. А также, сиду мая в постели, предается воспоминаниям о давно прошедшей войне. Ни о стене, ни о библиотекарше он больше не говорит. А я не спрашиваю. Все, что мне положено знать, он уже рассказал. На третий день я беру его трость и прогуливаюсь по окрестностям резиденции. Небольшой прогулки хватает, чтобы понять, каким легким сделалось мое тело. Понятно, что я похудел из-за болезни, но дело явно не только в этом. Зима наполнила тяжести все, что могла. Лишь я один, как будто остался без веса. С холма резиденции я не могу разглядеть всего, что на западе. Отсюда хорошо просматривается река, часовая башня, стена и размытые очертания западных ворот вдалеке. И хотя мои ослабевшие из-за черных меток глаза плохо различают, что где находится, я не могу не заметить, как резко очерчивает зимний воздух силуэты деревьев и зданий вокруг. Словно ветер с северного хребта в одночасье выдул изо всех щелей города грязь и сажу. скопившиеся веками. Глядя на город, я вспоминаю о карте, которую должен передать своей тени. Провалявшись в постели, я опаздываю почти на неделю против обещанного срока. Тень наверняка беспокоится обо мне.